Запах сандала проник на чердак сквозь неплотно прикрытую дверь. Мартин с силой втянул в ноздри воздух, освобождаясь от своих мыслей. Послышавшаяся издалека музыка сотни скрипок и виолончелей напомнила ему жестокий фильм Кубрика «Заводной апельсин». Это была девятая симфония. Как мог Бетховен написать такую чудесную вещь, будучи совершенно глухим? Наверное, слышал музыку душой, размышлял Мартин. Он решил, что музыка доносится с пятого этажа, там жила большая поклонница великого немца. Мартину даже в голову не пришло, что симфония звучит в его собственной квартире, что Фьяма уже дома. Он спустился с чердака с трофеем в кармане и мыслями о том, как напишет на этой раковине стихи тоненькой кисточкой. У него была припрятана такая в кабинете. и о том, что ему понадобится лупа. Он открыл дверь в спальню. Неожиданно перед ним возникла в яма, свежая, сияющая, с заколотыми на затылке мокрыми волосами и обмотанным вокруг талии белым полотенцем. Белоснежная кожа, зелёная, полная особого света глаза, спокойное, разрумянившееся лицо без капли макияжа. Она казалась совсем юной и напоминала ему ту фьяму, которую он встретил когда-то на пляже дождливой ночью. Мартин почувствовал острое желание, но оно тут же испарилось, как испарялись капли воды из локонов фьямы под горячей струей из фена. Его вдруг охватил страх. Это тоже было новое и очень неприятное чувство. Мартин вспомнил, зачем он здесь. Он ходил искать подарок для эстрельи. собирался написать стихи на раковине. Хорошо ещё, что заглянул перед этим в спальню. Он заговорил с фьямой. Разговор шёл о каких-то пустяках: что на рынке была толпа народу, когда фьяма пришла туда, что нужно вызвать слесаря прочистить засор на кухне, что заседание совета собственников в этом месяце состоится у них в квартире, что пора собрать картину из багетной мастерской одним словом о пустяках. А вечером они ужинали вместе. Ночью в постели, обнимая друг друга, смотрели в разные стороны. Фьяма вспомнила чудесное ощущение, которое она пережила в наполненной ароматами ванной. А Мартин тело из стрельги, но не мог думать ни о чём другом. Потом они уснули, и каждому приснился свой сон. Они удивились бы, если бы узнали, насколько эти сны были похожи. Мартину снилось, что они с Фьямой, взявшись за руки, бегут по бесконечному зелёному полю и радостно смеются, пытаясь дотронуться до пурпурной луны, величественно поднимавшейся из травы. Мартину первому удалось прикоснуться к луне, и он вскрикнул от боли, страшно обжёгся. Обернулся к Фьяме, но увидел смеющееся лицо Эстрельи. Фьяма превратилась в Стрелью. Фьяма видела во сне, как бежит по тому же бескрайнему полю, но одна. Она пытается догнать Мартина, который уже далеко, уже почти добежал до поднимающейся из травы пурпурной луны. Когда ей все же удалось догнать его, она увидела, что это не Мартин, а совсем другой незнакомый мужчина, лица которого она не смогла разглядеть. Фьяма проснулась в холодном поту, проснулся и Мартин. Но ни один из них не рассказал своего сна другому. На следующее утро во время завтрака к ним точно посланец неба залетел соседский попугай и на прекрасном английском спел для них свою песенку, заполнив своим пением молчание, царившее за столом с папайей, ананасами, утренними газетами, круассанами и кофе с молоком. Утро для жителей Гормендии выдалось тревожным. Газеты сообщили, что к концу месяца ожидается ураган такой силы, что может с корнем вырвать сотни кокосовых пальм, которые стоят вдоль городской стены уже полтысячи лет, и обрушить их на дома, скверы, рестораны и монастыри. Этот ураган способен даже разбудить далёкий вулкан, что спит, покрытый вечными снегами, столько же лет, сколько окружают город кокосовые пальмы. Но опаснее всего будет кокосовый дождь. В прошлом году от него пострадали головы изрядного количества горожан, которые к тому же, выздоравливая, вынуждены были сидеть на кокосовой диете. Рис с кокосом, цыплёнок с кокосом, рыба с кокосом, бананы с кокосом и кокосовая халва с добавками для разнообразия. Гуаявы, ананаса и мушмулы, которая, впрочем, при смешивании их с кокосом приобретали его вкус. Даже кофе пили с кокосовым молоком. Благодаря тому дождю на улицах Гармендии в прошлом году снова появились нигритянки в белых фартуках и с огромными подносами на головах. Горланишек с утра до вечера, прохладительный напиток из тёртого кокоса, воды и сахара. Хотя люди уже привыкли к подобным явлениям, торговцы к ним всё-таки готовились. На всякий случай изготавливались металлические каски, похожие на каски строителей. Конечно, чаще всего ураганы проходили без всяких последствий, предпочитали другие подмостки для своих ужасных спектаклей. Так уж Гарменди и Дель Вьента везло, особенно когда ветер резко менял направление. Фьяма ветра не боялась никогда. Ей нравился его гол. Нравилось даже, когда он задирал ей юбку, она испытывала ощущение свободы. Ветер проветривал её душу. В тот день ветер задрал юбки многим женщинам, и в Яме тоже. Она явилась на работу растрёпанная, но освежённая предшествовавшим ураганом ветром. Первой на приём к ней должна была прийти Эстрелия. Фиама улыбнулась, вспомнив об этом. Эстрелья приносила с собой столько радости, столько надежды и желания жить. Она была счастлива тем, как развиваются её отношения с Анхелем. Как женщина, Фиама сопереживала ей и радовалась за неё, а как профессионал упрекала себя за это, но ничего не могла с собой поделать. Она не заметила, как надежды Эстрельи встали её собственными надеждами. как она начала принимать происходящее с Эстрельей слишком близко к сердцу. В истории ее пациентки было что-то шекспировское, очень глубокое чувство, не получившее своего развития. Почти платоническая любовь, о какой хоть раз в жизни мечтает каждая женщина. С запретами, которые, кажется, Эстрелья с Анхелем, сами себе и придумали, и в потрясающих декорациях, в часовне. Удивительно, что Эстрелия, 36-летняя руководительница серьезной организации, заводила в любом предприятии звезда всех вечеринок, запросто общавшаяся со многими влиятельными президентами межнациональных корпораций, способная из-под земли добыть фонды для своего дела, неутомимая путешественница, словом, человек на редкость активный в профессиональном смысле, в отношениях С Анхелем вела себя так пассивно, становилась совершенно беззащитной, когда речь шла о любви. Теперь она приходила к Фьямене один, а два раза в неделю. Встречи с Анхелем слишком возбуждали её. Ей просто необходимо было говорить об этом чаще, и она предпочитала платить больше, но иметь постоянного советчика. Сама она не смогла бы разобраться в себе, не смогла бы принять правильное решение. И она приходила к вьяме, тем более что та превратилась уже в её наперсницу.